Какие-то не деревья вздымались над нами, закрывая небо. И даже не подмосковные, скажем, ольха или береза, побуревшие снизу тополи, даже не липа, которых и под москвой то становится все меньше и меньше. Я разглядел знакомый мне по крымским Нагорьям бук. Широкалистый вяз, западноевропейский каштан и клен, такой могучий и древний, каких в подмосковных лесах вы наверняка не найдете.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 Зернов засмеялся, а я покраснел. Но сдаваться мне не хотелось. Значит, опять моделируется пространство и время. И лес — модель. А зачем им гальский лес времен Цезаря? Зернов молча встал, перешагнул об угленной молнии ствол и только тогда ответил. — А кому нужны эти гадания? Модель, не модель? Реальная действительность — это лес, из которого нужно выбраться. «Интересно, как?» — спросил только. Нас окружала плотная колючая стена, густо разросшегося шиповника или, может быть, диких роз. Ни тропинки, ни прохода в кустах не было. «Погодите, мальчики», — сказал Мартин и вынул нож с белой пластмассовой рукояткой. Тонкое двусторонне отточенное лезвие выбросилось из нее с легким щелчком. «Не нож, а мечта разведчика на вражеской территории». С легкостью, без всяких усилий, как будто бы он резал колбасу или хлеб, Мартин вырубил проход в кустах, срезая ветки под самый корень. «У кого еще есть оружие?» — спросил он. Мы опять переглянулись. Никто не захватил с собой даже вилки. «А зачем?» — удивился я. «Даже зверей здесь, по-моему, нет». «По-твоему?» — передразнил только. «В лесу без ножа и палки нельзя». Надо хоть дубинки срезать. С помощью Мартина мы вооружились суковатыми рогатками, не зная, что через какой-нибудь час будем благословлять только за эту предусмотрительность. покажем же мы сшибали ими огромные сметанного цвета грибы. Может, шампиньоны? А кто их знает? Очень уж крупные Есть никто не хотел. Ураган или не ураган, но что-то выбросило нас сюда прямо с ужина. И даже мысли и идея не тревожила. Может быть, через час-полтора мы уже выйдем из этого проклятого леса. А там, что Бог даст, как говорится. В Сен-Дизье не то видели. Борис? Я тронул рогаткой пробиравшегося в чаще зернова. А может, и не было розовых облаков. Может быть, вся идея о втором их пришествии чушь. Может, с нами другая дичь приключилась. «Какая?» «Ну, допустим, гипноз. Массовый. на ведь четверо. Бывает. А кто же гипнотизер?» «Может быть, у тебя рядом Вольф Мессинг живет?» «Не остри». «Есть многое на свете, друг Гораций. Ты замечательный случай с глазами Дэвидсона, помнишь? Где-то я читал, что Уэллс ничего не выдумывал. Был такой случай. Ну и что?» «А то, что, может быть, мы по-прежнему сидим на веранде?» «И вся эта дичь только галлюцинация? Мираж?» Зернов даже отвечать не стал, а зашагал дальше, пока его не остановил крик продиравшегося впереди Мартина. «Завал!» С трудом обретенный нами путь, девственную, впервые прокладываемую здесь лесную тропинку, преграждала груда поваленных и раскиданных бурей деревьев. Я пригляделся все высокоствольные буки. «Вот в эту бурю я верю», — сказал только С ним никто не спорил. «Ну как, будем искать обход или перебираться?» — спросил Мартин. Он спрашивал у Зернова, по старой памяти считая его командиром. Но истинным командиром уже стал только «Обходить далеко», — сказал он. «Прямой смысл. Через завал. На север. Там и лес реже». Я усомнился. «Почему на север? Откуда ты знаешь?» — Где солнце раньше было? — Там. Дьячук указал в сторону, откуда мы вышли. — А где сейчас? — Почти над нами. — К полудню дело идет. — Вы что-то путаете, Толя, — вмешался Зернов. — Сейчас на моих без двадцати пяти семь. Все-таки вечер, а не утро. — На ваших. А солнце в зените. Действительно, сквозь сомкнутые кроны платанов и буков струился почти отвесный солнечный свет. Зелёные листва, как тёмные тюлевые гордины на окнах, процеживало его, смягчая и рассеивая. На даче солнце уже клонилось к западу. Жара спадала, когда мы садились за стол. А здесь с каждой минутой становилось всё жарче и жарче. Ещё одна загадка. Но раздумывать над ней мы не стали. Через завал так через завал. Опираясь на свои рогатые дубинки, Мы прыгали со ствола на ствол, стараясь не проваливаться между деревьями. Завал был старый, листья на ветках уже пожухли и осыпались, из-под стволов высоко выбивались побеги будущего подлеска. И он был широк, как река, этот рассыпанный великаном коробок спичек. А к концу, когда мы уже почти перебрались на противоположную сторону, нас подстерегала беда. «Эй, глянь!» — крикнул прыгавший впереди только. Но глянуть я не успел. Что-то рыжее и пушистое прыгнуло на меня с такого же рыжего ствола сбоку. Острые когти вонзились в шею. «Рысь!» — мелькнула мысль. Не выпуская из рук дубинку, я оторвал от себя это рыжее и швырнул под ноги. Хорошо еще, что я прочно держался на двух спаренных бурей стволах. Это что-то было крупнее белки, но меньше рыси, и рассмотреть его я не успел, потому что оно снова прыгнуло мне на грудь. Я увидел злые зеленые глаза и розовые ноздри. Кошка! Я с трудом опять оторвал ее, снова бросил и ударил дубинкой. Она по-домашнему пискнула и отползла за дерево. Сбоку снова что-то зашипело, другая, такая же рыжая и худющая. Она раскачивалась на тонких лапах, готовая к прыжку. Я встретил ее рогаткой, отшвырнул. Она отлетела метра на полтора и прижалась к стволу. Тут только я заметил, что и рядом шел не менее жестокий и кровопролитный бой. В двух шагах от меня, только отбросив ногой одну полосатую тварь, добивал рогаткой другую. Зернов стоял на земле, зажатый двумя обломанными стволами, и уже не отбивался. Он обронил палку, а просто закрывал лицо руками, защищая глаза от когтей не то двух, не то трех, не то рыжих, не то дымчатых дьяволов. Я не рассмотреть их как следует не сосчитать не успел. Мой бросок на помощь предупредил Мартин. Только сверкнула в воздухе искра его ножа, и рубашка зернова густо окрасилась кровью. К счастью, то была не его кровь. «Звери!» Я не могу называть их кошками. С кошкой связано что-то домашнее, уютное, мило мурлыкающее под рукой. Нет, это были именно звери. Дикие или одичавшие хищники с голодными блекло-зелеными глазами. Их было много, очень много. Я не считал. Некоторые сливались с приютившими их разрывами коры, дуплами и зломами дерева. Злые хозяева этого леса. Но почему кошки? Домашние кошки — когда-то урчавшие даже у неандертальских костров. Кто и что превратило их в полурысей, где-то на деревьях сказочного леса, выслеживающих бродящую или ползущую по земле дичь? Наши кошки взбираются на деревья только из страха или в азарте птичьей охоты. Эти жили на деревьях, как белки или как обезьяны. Сейчас они отползли, не атаковали, Но совсем не потому, что их испугали наши дубинки. Просто кругом было достаточно свежей жратвы. Но Мартина из кромсал должно быть дёжено этих тварей. Когда мы наконец перебрались через завал, на нас страшно было смотреть: оборванные, исцарапанные, со следами когтей на лице и руках. Мы двигались молча, прижимая платки к кровоточащим ранам, стараясь не упустить из виду уходившего вперед только. «Куда ты гонишь?» — не выдержал я наконец. «Устал герой?» — обернулся он с презрением взрослого к захныкавшему ребенку. «Промыть ранки надо?» «Надо. Ключ ищу!» «Какой ключ?» — не понял я. Он покрутил пальцем у виска. «А почему ты уверен, что его найдешь?» Он не ответил, просто побежал вперед, не оглядываясь. Благо, тропа, явно кем-то проложенная в траве, все расширялась. Только бежал в припрыжку, легко, как на кросе, не показывая ни усталости, ни сомнения в избранном им пути. За ним, стараясь не отставать, спешили мы, молча признавшие авторитет бывшего лесовика. А дальше произошло все как по писаному. Мы вышли на лужайку всю в цветах из королевского сада, крупных и красных, чем-то похожих на Каны. В изумрудной траве, как на полотнах поля Веронеза, они казались колпачками гномов, напуганных вторжением гонцов из чужого мира. Чуть поодаль лес круто взбирался в гору, а из-под серого камня, выглядывавшего как сказочный дед-травоед среди выползших из земли корней, бил чистый холодный ключ только остановился, обернувшись к нам с победоносным видом и по-мальчишески счастливой улыбкой. Нет, все-таки человек был хозяином леса.